Мне показалось, что она за что-то меня осуждает. Такого я не мог вытерпеть. Вообще я не вижу никакой трагедии. Если мы задержимся в городе, я приеду к тебе, слышишь? Инка молчала. Слышишь? Я же не глухая. Я не понимал тогда то, что понял теперь. Прав был не я, а Инка. Она не могла согласиться на преждевременную разлуку. А я не мог пойти к Юрке Городецкому и объяснить ему, что Инка имела на это право. Может я просто испугался за свою репутацию комсомольского вожака. Наверное, это было. Но даже наедине с собой я не позволял себе думать, что Инка права. И злился не на себя, а на Инку за то, что она заставляла меня чувствовать мое бессилие. Если бы я сумел тогда взглянуть на все это человеческими глазами.